Анфиса Пална открыла дверь, и лицо ее озарилось радостной улыбкой. Но к удивлению Луки, радовалась она вовсе не возвращению блудной жилички. «Ярослав — Ярослав! — воскликнула старушка. "Иди-ка сюда, я на тебя погляжу. Какой ты стал красавец, с переломанным носом". И она, за рукав втащила его в прихожую с такой силой, что Яр чуть не отдавил лапы любопытствующему коту. Анфиса Пална удивился Горанин. Вот не ожидал вас здесь увидеть. А как же та квартира на Курской? Огромная такая, с лепными потолками. Так сдаю, хитро улыбнулась домохозяйка. На хлеб и книги хватает, что еще надо пенсионерке? Значит, она посмотрела на покрасневшую Луку. Ты ее друг? Яр спокойно кивнул. внул. Анфиса Павловна всплеснула руками. Что ж я чаю, чаю, непременно чаю. Я тебя сто лет не видела, без чаю не отпущу, невзирая на неотложные дела. С удовольствием!» — улыбнулся Гаранин и принялся расшнуровывать берцы, отгоняя Бальдемара, решившего поохотиться за шнурками. А вы знакомы, да? спросила Лука, ощущая себя тупой как дерево. Ведь очевидно же, что знакомы. Конечно, знакомы. Раздался с кухни помолодевший голос Белавольской. Мама Ярослава Марина была лучшей моей ученицей. Твоя мама была стихиницей? изумилась Лука, глядя на Яра. Что тебя удивляет? в свою очередь изумился он. Девушка пожала плечами, желая прекратить разговор, подхватила на руки кота и пошла проверять, есть ли в его миске корм. Наверное, невежливо было оставлять в прихожей парня, который пришёл вроде бы к ней в гости. Однако у неё было ощущение, что Анфисе Павловне и Игаранину есть о чём поговорить и без посторонних. Корм у Вальдемара был. Соскучившийся зверь есть не желал, желал ласкаться. Стоя у окна, Лука почёсывало ему уши и морду, слушала мурчание, подобное работе дизельного движка и думала о том, что похожая на эльфа Марина Горанина должна была владеть даром видящей или медиума, но никак не стихийницы. Кот замолчал. Лукас похватился не сразу, перевела на него взгляд и опешила. Зверь с жадностью смотрел ей в лицо, будто видел в нем что-то чрезвычайно важное. Очень осторожно лапой без когтей он тронул ей щеку, словно погладил. С кухни раздался звон упавшего столового прибора. Прянув ушами, как лошадь, Вальдемар вывернулся из рук хозяйки и умчался на звук. Лука тяжело дыша, оперлась на подоконник. Блин, так и двинуться недолго. В глазах кота ей почудился вовсе не звериный взгляд, взгляд страдающего человека. Ты чего застряла? зашел в комнату Горанин. Неудобно как получилось. Знал бы, что ты Иван Фисыпалов на живёшь, купил бы тортик какой. Лука отвернулась от окна. К счастью, Ярн на нее не смотрел, с интересом оглядывал комнату, неожиданно хохотнул. По степени спартанства твоя обстановка превзошла мою. Уважаю. Пойдем чай пить. Пойдём, покладисто согласилась она. Как бы встретиться с Итенеи Бильевной, поговорить обо всем, что происходит и желательно так, чтобы никто об этом не узнал. Интуиция подсказывала, что не стоит вмешивать в это дело даже такую подругу, как Муня. Анфиса Павловна, сияя как начищенная серебряная стопочка, хлопотала у стола. Выставлена была даже знаменитая бутыль с буквами и виноградной кростью. "Знаю, знаю, не пьешь!» — подняла она ладони, увидев сомнение на лице гостя. "Это для нас с Лукой". А почему ты не пьёшь? заинтересовалась Лука. А зачем? улыбнулся Яр, садясь за стол и вытягивая из-под него себе на колени кошачье тело. Вальдемар обстоятельно обнюхал его ладони и пальцы, коснулся носом подбородка и вдруг, запрыгнув ему на плечи, улёгся шикарным бежево-чёрным воротником. Очень приятно, пробормотал Горанин, но кота беспокоить не стал лишь чуть сменил позу, чтобы тот не соскальзывал и не вцеплялся когтями. Хозяйка разлила ароматный чай по чашкам, гость янтарный напиток по бокалам, и оба как-то враз погрустнели. Сколько лет прошло? тихо спросила Анфиса Павловна, садясь за стол. Четыре? 5 лет и три месяца, мгновенно ответил Горанин. Лука покосилась на парня ебо внутренний метроном отсчитывал время потерь, не задумываясь, не замедляя ход. Всветлая ей память старушка подняла бокал. Пусть земля будет пухом. Яр едва заметно кивнул, дождался, когда домохозяйка отопьет и поставит бокал на стол, и сказал: "А помните, как вы мне целый зоопарк в небе устроили из облаков?" Лука поразилась его чуткости. Он предпочитал нести горе в одиночку, защищая от него тех, кто знал его мать. Да? Анфиса Павловна задумалась. Слушай, помню только бегемота. Мне для него пришлось тучу из соседней области тянуть. Облака по цвету не подходили. Здоровский был бегемот, улыбнулся Яр. Помню, я мечтал, чтобы он был весь шоколадный. Знаете, из молочного такого пористого шоколада. Знаю, засмеялась старушка. А помнишь? Лука слушала и помалкивала. Их воспоминания были теми мазками кисти, которых так не хватало образу глазастого белокурого эльфа: доброта и отзывчивость, склонность к рефлексии, твёрдость характера, прикажущейся его мягкости, внешнее спокойствие и глубоко запрятанные чувства. Свет для других, а что для себя? Раскросившаяся Анфиса Павловна напитка богов не жалела ни для себя, ни для Луки. Видимо, действительно, встреча с Яром была для нее ценной, полной воспоминаний, радостных и грустных, таких, что делают человеческую память живой. Очень скоро Лука осоловела. Лицо горело, хотелось мокнуть голову под холодную воду. Она встала и направилась в спальню. Вольдемар, спрыгнув с плечка Ранина, тягучей патокой потянулся следом. Дверь на кухню закрылась, отсекая голоса и смех собеседников. Свет